То было уже пять дней тому назад, уплыли на остров Ничей. Все королевство Фантипу уверено, что вас слопали драконы. В сказках о драконах я не верю, но тоже не на шутку встревожился. А представьте, что делается на почте. О, письма там уже лежат горами. Прости, мне ужасно неловко, что я заставил всех беспокоиться. Смутился доктор Долиту. Ну, что же это в самом деле? Как же я не догадался передать весточку с птицей. Слишком много у меня здесь было работы. Вздохнуть некогда. Вот давай-ка присядем в тени. Не поговорим. Глава 8. Самая быстрая в мире почта. Доктор Долитлу уселся в тени пальмы, провожный устроился у него на коленях рядом улегся в скале. В Сух не было дела до почты королевства Фантипа. Но на острове ему уже надоело. Там не водились кошки, значит, не за кем было носиться злаем, некого было загонять на деревья. Но доктору Дулитлу почта в королевстве Фантиппо не давала покоя. Если уж он за что-то брался, то доводил дело до конца. Послушай, проворный, Начал доктор. Я долго думал и наконец убедился, что отправлять письма из Хантипоу в Европу почти невозможно. Сюда не заходят корабли. И вот мне пришла в голову мысль: а что если попросить вас ласточек доставлять письма в другие страны? Э, вернатые почтальоны. Ну, такого еще не было? А? а почему бы и нет? ответил проворный. «Загвоздка только в том, что мы не можем летать в другие страны круглый год. Летом мы высиживаем птенцов, а зимой путь в Европу нам заказан. Там слишком холодно. А у нас будут почтовые станции, возразил доктор. Представь себе, что кому то вздумалось отправить письмо на северный полюс. Ласточки несут письмо в Северную Африку, там передают его дростам, те летят в Шотландию и вручают письмо чайкам. Чайки отправляются в Гренландию и передают письмо гагарам. А там уже не так трудно долететь до самого северного полюса. С письмами на южный полюс нам помогут пингвины. А согласятся ли другие птицы носить письма людей? С сомнением чирик Проворный. Ну я сам попрошу их об этом, сказал доктор. К тому же Теперь и животные смогут передать весточку о себе родственникам незнакомым и не слыхам. Удивился вожак ласточек. Но ни птицы, ни звери не пишут друг другу писем. Пока не пишут, согласился с ним доктор Дулиту. Но что помешает делать им это в будущем? Раньше Люди тоже не писали писем. А потом оказалось, что получать письма не только приятно, но и очень полезно. Неужели птицы не оставляют друг другу послание на песке или на стенах домов? Да, оставляем, оставляем ответил проворный. Мы ласточки, «На домах, где строим гнёзда, черт знаки для птиц, которые прилетают после нас. Вот, э, смотрите, прогорный испрыгнул на песок.